Чезаре отправился навестить отца и застал с ним Джованни. Увидев брата, Чезаре не смог скрыть кривой усмешки. «Значит, ты покинул свою армию, генерал?» «Кардинал, мы просто разъехались», — весело ответил Джаванни. «Мы устали друг от друга». «Я так и слышал», — улыбнулся Чезаре. «Весь Рим только говорит об этом. На городских стенах даже висят объявления». Хотел бы я узнать, кто их повесил. В глазах Джованни мелькнула угроза. — Не ссорьтесь, дети мои! — вмешался Александр. — Что сделано, то сделано. Нас постигла неудача, а теперь мы заключим мир. — Нам приходится просить о мире, — мрачно заметил Чезары. Хорошенький переход! — Мы и в самом деле сделаем хороший переход, — беззаботно проговорил Александр. Арсений не настроение продолжать борьбу. Я уже предложил им свои условия, они будут приняты. Ваши условия, отец. Мои условия и их. Я позволю им выкупить свои замки. Увидите, мы ничего не потеряем. А Урбина? спросил Чезаре. Он в плену. Какой выкуп они запросят за него? Папа пожал плечами. Наверняка его родичи соберут деньги и выкупят его. Глаза Чезары стали похожи на щелочки. Этот блестящий дипломат, его отец и в самом деле превращал поражение Джавани в победу. Джованни хитро поглядывал на брата. Он сказал, «Устав от войны, я рад, что завтра начинается карнавал». Братья посмотрели друг на друга, и каждый увидел в чужих глазах ненависть. «Ты хотел унизить меня перед отцом, Чезаре Боджи», — думал Джованни. «Не воображай, что я позволю тебе безнаказанно дразнить меня. Берегись, потому что я найду способ отплатить тебе той же монетой, дорогой кардинал». Папа обсуждал мирные условия с Чезаре. Джованни был слишком занят. Он придумывал себе карнавальный костюм, и планировал как проведет время в праздничные дни он тосковал от джеми который всегда предлагал что нибудь необычное и забавное должен наступить день думал чизара когда отец поймет что рядом остался я один и готов разделить с ним его честолюбивое стремление как может такой незаурядный человек как он продолжать рисковать нашим положением из-за слепой веры в одного сына и неверия в другого. В такие минуты, как сейчас, Чезаро чувствовал себя почти счастливым. Теперь ему незачем было обращать внимание папы на недостатки Джавани. Все промахи брата должны стать очевидными даже ослепленному любовью Александру. «Отец», — говорил Чезаро, — «ты изумляешь меня». Борджи только что потерпели поражение, которое многим кажется катастрофическим, а ты тут превращаешь его в победу. Александр рассмеялся. Дорогой мой, гораздо важнее победить за столом переговоров, чем на поле брани. Осмелюсь предположить, что это зависит от солдат. Если бы солдатам довелось быть мне, я бы воздрузил свое знамя на крепости врага. Я бы растоптал врага, а мирные условия предлагал бы сам. Вернее, их просто бы и не было. и Я бы завоевывал владение замки противника. Превосходно сказано. Чезаро насторожился. Не мелькнули в глазах Александра Ганюк раздумья. Может, теперь победит благоразумие? «Но», — продолжал папа, — «сейчас уже сложилась определенная ситуация». И мы должны найти достойный выход. В данном случае самое важное это скорость. Если мы испытали унижение, то они истощены. Они страшатся дальнейшей борьбы. Именно поэтому мы согласны договориться. Чезар улыбнулся. Он искренне восхищался отцом. И ты заставил их выкупить свои замки? За пятьдесят тысяч флоринов. Надо было оставить замки себе, отец, тогда бы враги потерпели полное поражение. Мы теперь на пятьдесят тысяч флоринов богаче. Это только начало. Мы начали с Арсини. Кто следующий? Недолго отдохнем. А если Арсини соберется с силами? Папа прямо посмотрел на сына. В договоре есть одно условие, на котором мне пришлось согласиться. Во время конфликта Вирджини Арсения находился в тюрьме в Неаполе. Чезаре потер руки. Иначе нам бы не поздоровилось. Папа согласился. Чезаре улыбнулся. Он вспомнил то далекое время, когда его везли из дома матери, и он стал жить в Монте-Джордане. Он вспомнил, как в замок Арсини приходил великий воин, как билось от радости мальчишеское сердце. Он думал о долгих прогулках верхом и о суровом, но любящем Арсине. В тот год одним из героев Чезары был Вирджинио. Чезары испытал чувство гордости, когда Арсине сказал, что мечтал бы иметь такого сына, как он, Чезары. Тогда Чезары стал бы настоящим солдатом. — Ты восхищаешься им, я вижу, — заметил папа. — Он великий воин, не такой уж надежный. когда у порога враг. Без сомнения, у него имелись на то свои причины, отец. Ведь Арсений заключил союз с Францией. «Против нас», — ответил Александр. «Но это условие в договоре. Арсений требует немедленного освобождения Вирджиния из тюрьмы». «Понимаю. Ты не хочешь отпускать его». Ты сам сказал, что положение дел сложилось бы не в нашу пользу, если бы Вирджиния оказался с ними и возглавил борьбу. Они по-прежнему наши враги. Сейчас они устали. У них нет настоящего командира. Но стоит только ему появиться...» Папа пожал плечами. «Мне кажется, что Арсини с готовностью согласились на мои условия потому, что надеются вызволить Вирджинию из тюрьмы». чтобы после этого собрать свои силы и выступить против нас. Вирджинию не должен оказаться на свободе. Но ты ведь сказал, что они настаивают на этом условии. Да. И ты согласился? Конечно. Тогда очень скоро Вирджиния выйдет из тюрьмы. Он не должен оказаться на свободе. Но ведь ты согласился. «У нас в Неаполе есть друзья. Осталось еще несколько дней. Я поручу это тебе. Ты всегда стремился показать свою находчивость. Великие полководцы должны сохранять самообладание в любой ситуации. Им нужно не только мужество, но и хитрость». «Когда я был мальчишкой и жил в Монте-Жордана, я хорошо его знал», — медленно проговорил Чезара. «Это было очень давно». — Да, — ответил Чезаре, — очень давно. Папа положил руку на плечо сына. Ты поймешь, как надо поступить, чтобы принести пользу семье. Глупо поддаваться сентиментальности. Чезаре ходил по комнате. Не в его обычаях было медлить, когда видел выгоду того, что нужно сделать. И все-таки он снова и снова вспоминал Вирджинию. Он видел себя скачущим верхом позади Вирджинио, представлял его крепкую фигуру. Он даже испытывал былое восхищение. Вирджинио — человек, сделавший жизнь мальчика на монта джордана терпимой, Вирджинио, хотевший воспитать в нем солдата. Времени для раздумий не оставалось. Приказ нужно немедленно доставить в Неаполь. Немного белого порошка с инструкцией, И дело сделано. Вирджинио скоро последний раз поезд в тюрьме. «Если бы это был не он, я бы не колебался», — думал Чезаре. «Я ни на мгновение ни о чем не усомнился бы. Но Вирджинио...» «О, здор, Что такое мальчишеское поклонение?» «Но ведь он был так добр ко мне». «Добр!» «Какое отношение имеет доброта к Борджи?» И все-таки Чезаро не переставал мерить шагами комнату. «Только не Вирджинию», — бормотал он, «только не Вирджиния Арсиния». Карнавал на улицах Рима был в самом разгаре. Люди решили как следует повеселиться. Папа с проворством, удивлявшим всех, кто оказался свидетелем, с легкостью фокусник извлек из военного поражения дипломатическую победу.